Даже у солнечных лучей есть свой аромат. Часть первая. Ноябрь прошлого года. «Ну как же так? Обдурили!» — крикнула мама. Зайдя во двор, Хайон увидела маму у порога в дом. Она держала корзину, к которой прилип кленовый лист. Хотя слезы еще не подступили к глазам, было видно, что мама расстроена. «Но почему это приключилось именно с твоей сестрой?» сокрушалась она. И правда, почему? Еще с детского сада Хюмин отличалась мышленностью, чем семья очень гордилась. Все в ее жизни шло как по маслу. Попала в класс способных ребят, занимала призовые места на математических олимпиадах и не только. В средней и старшей школе она подавала большие надежды, посещала всевозможные кружки. Как-то раз коллега по работе предложил ей открыть вместе курсы и девушка отдала ему все сбережения. Однако Хюмин слишком поздно поняла, что повстречала мошенника. Вы бы видели лицо отца, который в середине дня закрыл прачечную и бежал, сломя голову, домой. Он и представить себе не мог, что его дочь, которая окончила Сеульский национальный университет и поступила в магистратуру, так легко все бросит. Тем не менее, у него не было ни малейшего сомнения, что в конечном итоге... «У Хюмин все получится. Это же его умная дочь. Она явно знает, что делает». «Не берет». Отец достал из кармана телефон, все еще переводя дыхание. Вся семья стояла у порога, даже не успев разуться. На следующий день Хайон вернулась со съемок. Она выглядела замученной и растерянной. Девушка все еще не могла поверить в исчезновение сестры. На третий день раздался звонок. Пропавшая без следа дочь успокоила мать, сказав, что с ней все хорошо, и повесила трубку. Несмотря на то, что семья едва сводила концы с концами, ради дочери отец был готов на все, даже взял кредит. Теперь он работал в прачечной и по выходным. Одолжив у брата деньги, мать стала подрабатывать курьером. Хайон же, напротив, никак не хотела влиять на ситуацию. Она с головой погрузилась в съемки своего выпускного проекта. Лишь иногда интересовалась в семейном чате, вышла ли Хеомин на связь. Однако ее мало интересовала судьба сестры. Все беспокойства и переживания родственников казались ей глупыми. У маминого брата даже закралась мысль, что Хюмин бросила университет неспроста. Вероятно, учеба давалась ей тяжело. Узнал он об этом не сразу, поэтому на выпускной прислал целую корзину фруктов. В семье произошли и другие неприятные события. На днях мама разносила заказы и, оступившись на лестнице, повредила себе шейку бедра. «Думали, она станет нашей опорой, нашим всем! Все для нее делали! Матери плохо, а она... Нагадила и сбежала!» Увидев мать на больничной койке после операции, Хайон не могла больше сдерживать бурю эмоций. Неужели ее талантливая сестра, лучшая во всем, могла в чем-то оплошать? Как взрослый, 30-летний человек может быть таким беспечным? Разве можно исчезнуть просто так, без объяснений? Поскольку кому-то надо было сидеть с матерью, Хайон отказалась от своего проекта. Финансирование перешло к другому фильму, а с ним и вся ее съемочная группа. Обидно ли Хайон, что все сложилось именно так? Она и сама не знала ответ на этот вопрос. Тогда исчезла не только сестра но и уверенность в том, чем она занимается. Казалось, находясь вместе, девушки наполняли друг друга смыслом. Но сейчас все изменилось. В тот злополучный день Хайон потеряла и сестру, и путь в киноиндустрию. Тогда как раз стали приходить письма от Хюмин. На каждом из них красовалась надпись «Кому Хайон?». Часть вторая. Хайон уже неделю работала в магазине письменных принадлежностей Бюро сокровенных посланий. Она снимала квартиру неподалеку. Дорога занимала ровно 10 минут. За это время Хайон успевала прослушать четыре любимые песни. По дороге на работу в районе Йонхидон открывался очаровательный и умиротворяющий вид. Ветхие здания на фоне перестроенных кафе и проносящиеся по улице салатовые автобусы. Утром нередко можно было встретить собак, которых хозяева выводили погреться на солнце. К концу четвертой песни Хайон уже стояла перед зданием Йонгун. На первом этаже располагалась пекарня, откуда всегда доносился приятный запах сливочного масла, аромат, мимо которого не пройдешь. «И снова я тут», — подумала Хайон, зайдя внутрь. Эти слова, как мантра, тут же придали ей сил подняться на четвертый этаж, где располагался магазин. Здание было довольно старым, ступени высокими, а от оштукатуренных стен исходил какой-то холодок, который гармонично сочетался с запахом свежей выпечки с первого этажа. Вверх по лестнице справа располагалась железная дверь, окрашенная в нежно-голубой оттенок сероватым отливом. Посередине красовалась вывеска «Бюро сокровенных посланий», напоминающая большую овальную гальку с берега моря. Девушка вынула наушники и зашла внутрь. Перед ней открылся совсем другой мир. «Ты сегодня рано?» «Да, надо письма запечатать», — кратко ответила Хайон на приветствие Сон Хо, положив черную сумку под стойку. Сон Хо был владельцем магазина. Он знал Хайон еще с университета. Не так давно у него родилась дочь. Семья требовала все больше внимания, поэтому Сон Хо остро нуждался в сотрудниках. Тогда он и позвонил Хайон, которая только приехала в Сеул. «Помню, что ты не фанат писем, но я не знаю никого, кто бы мог так же быстро приспосабливаться к новой работе». Пять месяцев назад Хайон пришло письмо от сестры. Она могла написать раз в две недели, раз в месяц. Но Хайон ни разу не заглянула ни в один конверт, просто складывала их на обувной шкаф. Как только набралось больше трех писем, отец переложил их на стол дочери. Девушка смяла письма и выкинула в мусорное ведро. Остальные послания от сестры ждала та же участь. Увидев пятое письмо от Хёмин в почтовом ящике, Хайон не выдержала и ушла из дома. Впервые за 28 лет. «Ну а как мне теперь? Как в песне? Нигде мне нет рая!» Сон Хо быстро и ловко складывал конверты на стойку. На каждом что-то было написано. Хайон вопросительно взглянула на него. «Да вот, дочке сто дней исполняется. Сижу, приглашение пишу, заодно встречу со всеми. Узнаю, кто как поживает». На первый взгляд в той кипе бумаг было больше пятидесяти пригласительных. Видимо, в университете Сон Хо пользовался популярностью. Хайон взглянула на список адресатов и обнаружила половину знакомых имен. «Ого, ты написал всем этим людям? А что тут такого? Я же владелец магазина». Хайон протирала сухой тряпкой деревянный комод, на котором они выставляли товар. Бумагу для писем, ручки, конверты. Вдруг у Сонхо зазвонил телефон. Его теща так громко что-то требовала, что даже Хайон теперь была в курсе событий. Похоже, у нее появились неотложные дела, и теперь за Хаюль некому было присмотреть. Сонхол положил трубку и обратился к Хайон. Прости, надо бежать. Ты как? Более-менее освоилась уже. «Иди не переживай, все будет хорошо». сонхо верил в Хайон. Остановившись в дверях, он взглянул на нее. «Слушай, а ты сможешь завтра перед работой забежать отправить письма? А то я даже еще не все подписал». «Хорошо, тогда подпишу оставшееся и забегу на почту. Сделаю в лучшем виде». «Спасибо». Вот Хайон и осталась одна. Погрузившись в тишину, она посмотрела в окно. На дворе стоял Марк, небо было ясным и чистым. Вдали виднелась гора, у подножья которой ютились небольшие дома. Казалось, что перед Хайон ожил пейзаж с картины. Серые, оранжевые и алые крыши, похожие на цветную мозаику. Этот вид и стал одной из главных причин, по которой она устроилась именно в бюро сокровенных посланий. Когда все дела в магазине заканчивались, глядя на умиротворяющий пейзаж, девушка не чувствовала ни тревоги, ни волнения. Её успокаивало то, что она чувствовала себя ценной здесь и сейчас. Именно это ей было нужно. Выйдя из-за стойки, Хайон обратила внимание на сероватый пол. Солнечные лучи пробивались сквозь окно и падали трапецеевидным узором. Они касались носков ее конверсов, и от одного лишь взгляда на них в ногах становилось тепло. Была еще одна причина, по которой магазин констоваров так пришелся по душе Хайон. Цвет стен напоминал спелый персик. Несмотря на всю их неровность и шероховатость, этот оттенок очаровывал и завораживал. Хайон казалось, будто ее поместили в шкатулку с детскими украшениями и резинками для волос. Все, что ей так дорого, было собрано здесь. Девушка привязалась к магазину. Он дарил ей уют и спокойствие. Так незаметно и пролетела ее первая неделя в бюро сокровенных посланий. Хайон проверила на складе запасы товаров, которые требовалось расставить в зале, а затем взяла переплетенную косточку. Раньше ее использовали при обработке кожи и чтобы делать ровные изгибы на бумаге. Косточка, вытянутая как линейка, была гладкой. Сон Хо часто пользовался ею. От легкого касания поверхности бумаги раздавался приятный шорох. Выполняя из раза в раз одни и те же мелкие поручения, Хайон, сама того не замечая, лечила свои душевные раны. Как-то в магазин зашли молодые люди. На вид им было лет двадцать. «Вот это да! Снаружи не скажешь, что внутри так!» «Говорила же! Правда впечатляет!» Хайон удивилась, что молодые люди пришли в самый разгар рабочего дня. Возможно, они студенты или фрилансеры. Девушка была одета в черный кроп-топ, поверх него желтый кардиган, а внизу юбка карго с плеча свисала серебристая кожаная сумочка у молодого человека были немного отросшие волосы хайон обратила внимание на его широкие вельветовые брюки оба выглядели очень современно на днях чаин отправила мне письмо с извинениями бумага была невероятно красивой вот я у нее и узнала где она ее купила вы все еще общаетесь да вы же постоянно ссоритесь как кошка с собакой ну ничего мы же миримся «Вот скажи, кто в наше время присылает письма с извинениями?» «По мне это очень мило». Слушая, как пара щебечет о чем то Хайон стояла у прилавка и молча занималась своими делами. Упаковывала бумагу для писем, складывала открытки в прозрачные полиэтиленовые пакетики. «Ой, у вас, наверное, в магазине какой-то диффузор? Такой приятный аромат леса?» — спросила посетительница. Хайон от неожиданности застыла на месте. Словно в игре море волнуется раз. Обычно она старалась всячески скрыть свое присутствие, чтобы не отвлекать посетителей. Упаковывала письма за полупрозрачной шторкой у прилавка. Или же просто не попадалась на глаза. Хайон поняла, что уже давно не сталкивалась так близко с гостями. «Мы не пользуемся диффузорами. У нас свой парфюм. Он представлен чуть ниже. Вот. Называется чернильное дерево». Как и сказала покупательница, у него и правда приятный древесный запах уносящий далеко в лес. Жена Сон Хо хотела найти подходящий аромат для их магазина, хотя и не сильно в этом разбиралась. После долгих поисков ей все таки удалось это сделать. Освежающие ноты эвкалипта в сочетании с терпким запахом чернил создавали в магазине атмосферу спокойствия. «А, вот оно что!» Посетительница слегка наклонилась, чтобы рассмотреть парфюм поближе. Молодой человек последовал ее примеру. Девушка поднесла флакон к кончику носа. Хайон показалось забавным то, как молодые люди вальяжно, словно кошки, ходили по магазину. «А зачем здесь это?» Парень указал на деревянный стол и дизайнерский стул. Хотя в магазине было не разгуляться, Сон Хо поставил их для тех, кто хотел воспользоваться услугой «Друзья по переписке». Пришлось пожертвовать местом для товаров. Тот, кто хочет воспользоваться услугой «Друзья по переписке», может написать письмо за этим столом, но это не обязательно. «Друзья по переписке?» — с любопытством переспросил молодой человек. Раньше он не слышал о таком. Хайон указала на стеллаж рядом со столом. Услуга «Друзья по переписке» заключалась в следующем. Если кто-то не мог поделиться своими переживаниями с близкими или хотел услышать историю другого человека и поддержать его, то в бюро сокровенных посланий можно было написать письмо, а магазин предоставлял для этого все необходимое. Требовалось выбрать на фирменном конверте слова, описывающие автора письма лучше всего, и обвести их, затем нарисовать на квадратной наклейке знак, который станет личным знаком отправителя, и приклеить наклейку вместо марки. Так можно было получить искренний отклик на письмо и при этом сохранить анонимность. Магазин, в свою очередь, выступал в роли почтальона. Не хотите попробовать? Хайон едва заметно улыбнулась. Посетительница стала рассматривать стеллаж, разбитый на ячейки. На каждом письме и вправду имелась наклейка с рисунком неизвестного отправителя. В нижнем левом углу конверта он обвел несколько слов о себе из представленных. Веселый, медлительный, умный, беспокойный, книголюб, ценитель красоты общительный, нудный, любитель кофе, не менее трех чашек в день, бездельник и транжира, скучающий, приятный, знающий цену времени, пессимист. Внимательно рассмотрев конверт, посетительница вернула его на место. Молодой человек стал ее уговаривать тоже поучаствовать, на что девушка неловко улыбнулась. «Да уже столько лет прошло. Я же с начальной школы письма не писала. Не знаю, смогу ли. Ещё и чужому человеку. «А что тут сложного?» «Тогда сам попробуй». Парень засмеялся. «Да я такой же. Не думаю, что получится». Девушка, похоже, слишком хорошо знала своего знакомого. Она потянулась за открыткой с изображением ирисов и дельфиниумов. Оплатив покупку, молодые люди задержались у окна полюбоваться видом. Затем попрощались с Хайон и вышли. В магазине вновь воцарилась тишина. Хайон подошла к стеллажу с письмами и аккуратно выровняла конверты. На мгновение девушка задумалась. А когда последний раз она сама писала кому-то? Несмотря на разницу в пять лет, Хайон не уступала сестре в написании сочинений. В пятом классе Хьюмин уже решала задачи из сборников для ребят постарше. Хайон же это было мало интересно. На следующий год Хьюмин участвовала во внутришкольном конкурсе сочинений, где заняла второе место. Хайон тоже решила попробовать свои силы и написала рассказ о прачечной отца, за что получила призовое место. Папа повесил на работе их грамоты рядом и обнял дочерей. Хайон надолго запомнила то чувство гордости, которое она испытала в тот день. Впервые на стене висели не только достижения сестры. С тех пор всякий раз, когда задавали написать какое-то сочинение, Хайон прилагала все усилия, чтобы стать лучшей. Она не могла похвастаться успехами в учебе, но ее комната была увешана грамотами и медалями за сочинение. Хайон равнялась на свою умную, образцовую сестру. Использовала в текстах взрослые речевые обороты, подбирала слова посложнее. Всё же проще математических задач. Но прошло много времени, и она уже не помнила, когда ей искренне хотелось что-то написать. Потребность писать как-то сама с собой сошла на нет. И Хайон ни капли не жалела об этом. Насколько велика сила писем в эпоху, когда всего за секунду можно с кем-то связаться? Владельцы бюро сокровенных посланий часто терзали сомнения, смогут ли письменные принадлежности и услуга «Друзья по переписке» держать магазин на плаву. В последнее время молодым людям кажется неловким обсуждать свои чувства и искать утешение в словах другого человека. Что уж говорить про письма. Сон Хол пришлось разработать стратегию. Теперь в магазине продавалось все, что только можно. Парфюм, передающий атмосферу Бюро сокровенных посланий, блокноты, перьевые ручки. Его отношение к письмам осталось прежним, но надо было что-то придумать, чтобы привлечь молодежь. «Может, и мне написать?» — пробормотала Хайон и села заполнять журнал. Журнал Бюро сокровенных посланий. Дата — 26 марта. Выходной. Погода ясно. Работник. У. Хайон. Количество посетителей. 23. Выручка безналичными. 220 800 вон. Выручка наличными. 10 500 вон. Итого. 231 300 вон. Заказать. Набор для писем фруктовая серия оливки. Фигурка дельфин. Пресс-папье. Остался один в зале. Расходный материал. Упаковочные пакеты. Комментарий. Утром к нам зашел молодой человек лет 20. Попросил сфотографировать его. Он сел за стол и сделал вид, будто пишет письмо. А после признался, что любая писанина его утомляет. Нашел нас, наткнувшись на пост в соцсети. Похоже, работа над нашим аккаунтом принесла свои плоды. В тихом районе, как наш, Редко можно увидеть таких стильных молодых людей. Конечно, грустно, что люди моего возраста почти не пишут письма. Но я все равно верю, что есть те, кто предпочитает не соцсети, а живые письма. В любом случае, нам нужно работать над аккаунтом дальше, чтобы привлекать как можно больше таких клиентов. Тогда нас точно ждет успех. Обдумайте мое предложение как следует, босс. Хайон заполнила журнал и посмотрела на часы 18:25. Из большого окна падали теплые лучи заходящего солнца. Этот вид разительно отличался от того, который открывался из левого окна, выходящего на гору. Здесь же, напротив, располагался пятиэтажный дом, построенный еще в 70-е годы. На фасаде виднелась надпись Йон хва, а рядом вертикальная синяя полоса. Но так было не всегда. Сон Хо рассказывал, что ее перекрасили только в прошлом году. Раньше полоса была приятного сиреневого оттенка. Пока что Сон Хо не мог свыкнуться с новым цветом. Вдруг Хайон заметила на четвертом этаже за чуть зашторенным окном женщину, поднимающую легкие гантели. Сидевший в магазине девушке, казалось, словно она знает ее сто лет. Сокращая с кем-то дистанцию и попадая в личное пространство, ты становишься ближе к этому человеку не только физически, но и эмоционально. Раз, два. Раз, два. Наблюдая за усердной тренировкой женщины в окне, Хайон подметала пол, подхватывая ее ритм. Ее никогда особенно не интересовал спорт, но сейчас она двигалась очень живо и подметала так увлеченно, что даже не заметила, как перед ней появился высокий мужчина. На вид он был ее ровесником. Точно не старше 30 сонхо на месте? Сегодня должен быть, обратился он к ней. Вы ищете владельца? Он ушел сидеть с ребенком. А вы по какому делу? Интересно, в курсе ли он вообще, что у Сонхо есть дочь? Как давно они друг друга знают? Пока Хайон думала, что спросить дальше, посетитель бесцеремонно прошелся по магазину, словно сам хотел убедиться, что владельца нет на месте. Конечно, Сон Хо был тем еще шутником, но не до такой же степени, чтобы прятаться под стойкой или за дверью. «У меня кое-что для него есть. Я писал, что припоздаю, но он мне так и не ответил». Мужчина протянул картину, завернутую в газету. Хайон прислонила огромное полотно к стойке. «Ну ладно, хорошо, что хоть вас застал». Почесав голову, мужчина попросил передать картину владельцу магазина и попрощался с Хайон. Встретившись с ним взглядом, девушка неловко улыбнулась. Вдруг молодой человек резко остановился. «Что случилось? Он же уже уходил. Может, что-то забыл?» «Эти письма Сон Хо сам писал?» Посетитель указал на разбросанные на стойке конверты. «Что? А, да!» — кратко ответила девушка, сделав шаг назад. Хайон немного растерялась. Ей показалось, что между ними завязался уже какой-то личный разговор хотя она видела этого человека впервые. Хайон пыталась выдержать дистанцию. «Вообще, адрес получателя пишут впритык к краю, а у вас вон отступ на 5 миллиметров». «А что в этом такого?» — спросила Хайон. Девушка тут же замолчала. «Может, она не так его поняла?» Молодой человек слегка улыбнулся и снова указал ей на ошибку. Внезапно у него в кармане раздался звонок телефона. Он поднял трубку, Тут же простился с девушкой и направился к выходу. Беседа была совсем недолгой, но заставила Хайон изрядно понервничать. На душе остался неприятный осадок. Посетитель пришел в нерабочее время, раскомандовался и молча ушел. Но немного поразмыслив, она успокоилась. Все было не так уж и плохо. Закончив с уборкой, Хайон взяла сумку и собралась уже уходить, как неожиданно раздался звонок. Это был Сонхо. Йонг Гван заходил. Высокий такой, симпатичный. А, с картины? Да, он должен был занести портрет Хаюль. Решил сделать ей подарок. Он художник? Или просто мастер фотошопа? Йонг Гван рисует вебтуна. Кстати, он очень известный. Решил к нему обратиться. Хайон хотела было спросить у Сон Хо, где именно следует писать адрес на конвертах, но передумала. К тому же она уже подписала все 50 пригласительных. Да и Сон Хо отвлёк её просьбой снять с портрета упаковку и сфотографировать. Ему не терпелось увидеть картину. Хайон сняла с холста газету и увидела портрет маленькой девочки. Хаюль выглядела миловидно и очаровательно. Хайон еще позабавила то, что ребенка, которому едва исполнилось сто дней, изобразили в кружевном платье. Йонг конечно, постарался изобразить Хаюль как можно более реалистично, Однако избавиться от привычного стиля весьма непросто, поэтому портрет получился довольно необычным. Йонгван уже как год к нам заходит. Фактически с самого открытия с нами. Живет в многоэтажке через дорогу. Хайон невольно кинула взгляд на здание Юнхва. Сонхо даже уточнил, что посетитель живет на пятом этаже. Работает из дома. Правда, сейчас у него что-то не очень дела идут. Сидит над новым проектом и днем, и ночью. Почти не выходит никуда. Как он, кстати? Сегодня нормально выглядел? А то на днях его встретил, пришел в ужас. Какое-то воронье гнездо на голове. Весь зарос. Вроде нормально. Со стороны. Ну, уже хорошо. Повесив трубку, Хайон невольно снова взглянула на пятый этаж жилого дома напротив. Будь Йонг Гван всё ещё просто незнакомцем, она могла бы притвориться, что не знает его. А теперь ей придется здороваться с ним при каждой встрече. А может, уйдя в работу с головой, Хайон и не будет пересекаться с ним? Она предположила, что после телефонного звонка Йонгван сразу пошел домой. Девушке захотелось воспользоваться шансом проскочить мимо, поэтому она скорее сложила все пригласительные и закрыла магазин. Спустя некоторое время Хайон уже неспешно прогуливалась по району и наблюдала, как небо окрашивалось в разные цвета. В детстве, когда солнце клонилось к горизонту, и есть хотелось все сильнее, сестра ей говорила. «Пора домой!» Обычно в это время все собирались во дворе покататься с горки или повисеть на перекладинах, пока мамы не звали ужинать. А знает ли Хёмин, что ей тоже уже давно пора домой? Часть третья. На следующий день Хайон перед работой забежала на почту отправить пригласительные. Почтовое отделение в Юнхидоне находилась всего в минуте ходьбы от магазина. Такое расположение бюро сокровенных посланий было только на руку. Интересно, может, поэтому Сунхо открыл магазин именно здесь? Однако выяснилось, что он узнал об этом гораздо позже. Хайон казалось, что Сон Хо во всем полагался на судьбу. Он довольно поздно решил задуматься об образовании, но все же смог поступить на актерское мастерство. Однако учеба шла не так гладко. Он постоянно пил, пропускал занятия, делал глупости. На сотом прослушивании Сон Хо снова провалился и решил покончить с карьерой актера. Как раз тогда он повстречал свою умницу-красавицу-жену. Зная его любовь к кино, близкие переживали, как бы он ни пожалел о своем решении все бросить. Тем временем отношения Сон Хо и Сохи развивались стремительно. Молодые люди идеально подходили друг другу, как два кусочка пазла. Неожиданно для всех он подался в домохозяйки. Все подняли его насмех, говоря, что он удобно устроился у жены за пазухой. Но Сон Хо было с чем сравнивать. Сейчас он ощущал себя гораздо счастливее, чем когда-либо. Когда Сон -Хо узнал, что его жена работает научным сотрудником, да еще и в крупной компании, он сильно огорчился. Многих позабавила его реакция и они продолжили над ним насмехаться. «Мне надо отправить 50 пригласительных. Подскажите, это будет считаться крупным заказом?» «Вообще крупные заказы начинаются от сотни штук». На вид сотрудница была ровесницей Хайон, или чуть младше. Казалось, что девушка устроилась совсем недавно. Голос еще звучал задорно, и выглядела она неплохо. Хайон выложила все пригласительные на стол, и сотрудница почты стала аккуратно складывать их в почтовый терминал. Затем она внимательно рассмотрела пять попавшихся писем и заметила. «Машина не считывает. У вас адрес получателя написан с небольшим отступом». «И что это значит?» «Видите, у вас тут отступ миллиметров пять. В таком случае машина не может распознать адрес, и за транзакцию будет взиматься комиссия». «Комиссия?» Хайон вспомнили слова Йонгвана. Он именно об этом и говорил ей. Неужели молодой человек был прав? Девушка осознала, что перед ней тогда и правда был художник Вептунов. Его выдала внимательность даже к таким деталям. «За каждая пригласительная комиссия 120 вон. Будете отправлять?» «Да, давайте», — кивнула Хайон, тяжело вздохнув. На лице сотрудницы почты тоже читалось сожаление. Но она тут же принялась оформлять доставку. Щеки Хайон горели от стыда, хотя она прекрасно понимала, что ошибка была незначительной ведь за неделю она не могла научиться всем тонкостям. Хайон решила, что стоит доложить начальству о своей оплошности, и как только она вышла, набрала Сонхо, который в этот момент готовил молочную смесь для дочери. Он выслушал Хайон и громко захохотал. «Ты, похоже, там от стыда чуть под землю не провалилась. Вся раскраснелась, небось». «Да кто там краснел? Просто потратила на шесть тысяч больше. С меня кофе». «Забудь про деньги, даже не думай об этом». «Не спорь, это я виновата. Может, мне просто их в кассу доложить?» «Хайон, что?» «Хватит париться. Ты работаешь всего неделю». Хайон молча согласилась и положила трубку в расстроенных чувствах. Сбежав от родителей в Сеул, лишь бы больше не получать писем от сестры, девушка и не задумывалась, как сложится ее дальнейшая судьба. Она совсем не знала, чем ей хочется тут заниматься и хочется ли вообще. До переезда Хайон училась на кинорежиссера и всё время боялась оплошать перед съемочной группой. Приходила раньше всех, осматривала площадку и придумывала еще несколько планов на случай, если что-то пойдет не так. Тогда Хайон была сверхчувствительной к чужим ошибкам, но она никогда не высказывала напрямик то, что думала. Ей не хотелось никого обидеть. Видимо, в магазине старая привычка снова дала о себе знать. Все, чего касается ее рука, должно быть доведено до совершенства. Именно об этом и говорил Сонхо. Хо. Ее привычка тянулась за ней как тень, и совсем неважно, случилось бы подобное сегодня или завтра. Наступило утро, и в магазине все начинало оживать. Проникая сквозь большое окно, солнечные лучи мягко освещали письменные принадлежности. Раньше Сон Хо увлекался плотничеством и даже сам изготовил комод, который теперь стоял в магазине. Верхний глубокий ящик был закрыт стеклом, чтобы посетители могли видеть его содержимое. Остальные товары аккуратно складывали на нижние полки. Так покупатели могли тщательно рассмотреть всю их продукцию. Сон Хо хотелось, чтобы, заглядывая внутрь комода, посетители ощущали такой же трепет, как при распечатывании письма. Хайон считала начальника безнадежным романтиком. Перед такими чарами не смогла устоять даже его жена, серьезный работник лаборатории. Окруженной бездушной грудой металла. Бросив учебу, сонхо пытался разобраться в себе. Увлёкшись резьбой по дереву, он подходил к делу со всей душой, уделял внимание каждой детали, от выбора древесины и ее замера до внешней отделки. В одно прекрасное весеннее утро Хайон сделала пару снимков из магазина. Первый из одного окна, второй из другого. Глядя на ясное небо, Она ощутила аромат солнечных лучей. Приятный запах постиранного одеяла, расчесанных волос ребенка, мягкой почвы, из которой только пробиваются ростки. Сладкий, свежий, что-то в этом роде. Сонхо, ты знал, что даже у солнечных лучей есть свой аромат? подписала фотографии Хайон. Сообщение показалось ей немного сентиментальным, но она отправила его без лишних сомнений. Прошло уже пять минут. Однако ответа не последовало. Вероятно, он был занят дочерью. После обеда посетителей значительно прибавилось. В основном это были девушки за 20, иногда влюбленные пары, дети с мамами или супруги средних лет. Заходила и седая бабуля, искала внуку подарок на окончание средней школы. Выбрав перьевую ручку, она расписала ее, а затем потянулась за книгой. Это был сборник любовных писем, Середины конца 80-х, «Их написали еще до рождения моих внуков. Было тогда что-то особенное в таком проявлении чувств. Все мы писали письма. А сейчас что? Отовсюду слышу «вау» и «офигеть». Моему поколению больно смотреть на все это. Куда катится наша молодежь?» Хайон молча согласилась. Упаковывая перьевую ручку Кавека Лилипут, Девушка объяснила пожилой даме, что за ее покупку она получает в подарок любую открытку с цветами. Посетительница тщательно разглядывала каждую. Одна была красивее другой. Старушка могла часами нахваливать что-то прекрасное. Хайон вдруг стало интересно. А ее жизнь? Ее жизнь была столь же прекрасной. Вот эту! указала женщина на открытку с ромашками. Цветы напоминали яичницу с очаровательными жёлтыми тычинками и белоснежными лепестками. У ромашек особый смысл. Все в жизни преодолимо. Как раз то, что нужно услышать ее внукам. Тщательно упаковав покупку, Хайон записала на чеки проданные товары и указала их стоимость. Посетительница с любопытством наблюдала за тем, как сотрудница магазина пишет. Хайон немного расслабилась, она старательно выводила каждую букву. «Красиво пишете». «Спасибо». «Оно и не удивительно. У вас, наверное, золотое сердце». С покупкой в руках продолжила бабушка, взглянув на Хайон. Девушка лишь улыбнулась в ответ. После ухода посетительницы в магазине вновь воцарилась тишина. Хайон зашла на сайт магазина и принялась собирать онлайн-заказы. Затем сделала пару записей в журнал, указала недостающие товары. В магазине играл плейлист, который лично составил Сонхо. Хайон взглянула на стеллаж с посланиями друзей по переписке, которые пока не нашли своих читателей. Ей бы очень хотелось, чтобы как можно больше людей заинтересовалось этой услугой. За этими рассуждениями последовали и другие. Чтобы приготовить на ужин? Весна уже во всей красе. Может, стоит переставить открытки с цветами на самый верх? Именно в этот момент в дверях показался Йонг-Ван. На этот раз у него в руках был пакет, набитый булочками. Сегодня он выглядел не так опрятно. Волосы сальные, растрепанные, а на лице темноватый след щетины. Он пришел в сером спортивном костюме. От одежды доносился очень знакомый аромат. Похоже, йонг -ван пользовался тем же кондиционером для белья, что и Хайон. На первом этаже пекарня. Вот, купил. Что привело вас к нам сегодня? Сонхо переживает, что вы не обедаете. Могу с вами на ты? Взяв пакет, Хаон согласилась. Сонхо и Ён Гван были друзьями, поэтому время от времени ей все же придется пересекаться с ним. Вы прям подгадали со временем. До вас был такой наплыв покупателей. Девушка сохраняла с ним былую дистанцию. Улыбнувшись, он указал на дом напротив. Не подумай ничего такого. Просто перед выходом решил выглянуть, посмотреть, как тут обстоят дела. А, вот оно что. Обычно я зашториваю окна, но сейчас работаю, нужно сосредоточиться. Хайон вздохнула с облегчением и, понимающе кивнула. йонг гван довольно часто заходил в магазин купить письменные принадлежности. Хайон стала любопытна. Был ли молодой человек, как Сон Хо, душой компании? И много ли тех, кому он бы мог отправить письма? йонг гван хотел немного осмотреться, и направился к комоду. Тогда Хайон достала булочку из пакета и надкусила ее. Хотя крема было предостаточно, на вкус она совсем не была жирной. Обычно Хайон плотно завтракает, поэтому вполне могла обойтись без обеда. Но, кажется, это беспокоило ее начальника. Стоя за кассой, она принялась складывать конверты. В магазине тихо играла музыка, а солнечные лучи освещали все на своем пути. Теперь Йонгван выглядел гораздо спокойнее. Неторопливо заглядывал в каждый ящик и рассматривал письменные принадлежности. В безлюдном помещении разносились его мягкие неторопливые шаги: Возьму это, я ведь могу здесь еще и письмо написать. Йнгван выбрал набор для писем из фруктовой серии. Внутри каждого конверта были изображения персиков тепло-розового оттенка. Еще продавались похожие со спелым зеленым виноградом. Грушей, красным яблоком и лимоном. Каждый рисунок был настолько красочным, что глаза разбегались. Хайон тоже эти наборы пришлись по душе. Хорошо, может, карандаш или ручку? Йон гван вытащил из кармана черную шариковую ручку Мономи 153. Слегка ею потрясывая, он будто говорил Простое самое лучшее. Затем Юнг ван сел за стол и достал из кармана письмо. Прежде чем ответить, Он принялся его перечитывать. Чтобы ничего не отвлекало, девушка убавила звук. Заметив, как Йонгван чуть изменился в лице, Хайон стала любопытно, что же такое там написано? Кому? Йонгвану. Пару дней назад, вернувшись с работы, я лежала и с запоем перечитывала ваш вептун. Вы явно поскромничали, назвав моего соседа Юн Джона своей пробной работой. Хотя вы и считаете, что в начале своего творческого пути не сильно разбирались в Эптунах, для меня это по-прежнему лучшая ваша работа. Мне очень близок ваш персонаж. Я нахожу в нем поддержку. Сталкиваясь с неприятностями или несправедливостью на работе, Йон Джон не унывает и не закрывается от мира. Сегодня неурядицы есть, завтра их нет. Зачем мне тратить свое драгоценное время на то, что мимолетно? Обожаю эти строчки. Это из тринадцатой главы. Как ни странно, читая ваш вептун, я тоже ощущаю прилив сил. С нетерпением жду вашей следующей работы. Прочитав письмо, йонг Ван положил его обратно в конверт. Он скривился так, словно проглотил горькое лекарство. Его тихий вздох услышала Ихайон. Сложив руки в замок, йонгван потянулся, словно собирался с мыслями. Затем принялся писать ответ. Хайон за полупрозрачной шторкой продолжала складывать конверты и украдкой наблюдала за посетителем. Вскоре послышалось, как ручка коснулась бумаги. Кому? Робкому персику. Здравствуйте, дорогой робкий персик. Вам пишет автор вебтунов Йонг Ван. Вчера вечером, работая над новым проектом и наводя порядок дома, я все думал над вашим письмом. Я был приятно удивлен. Несмотря на то, что Вептун, мой сосед Йон Джон, вышел год назад, люди все еще помнят о нем и даже перечитывают. Спасибо, что не забываете Йон Джона. Даже не знаю, с чего начать, пожалуй, расскажу вам, что сейчас происходит в моей жизни. Напротив моего дома есть магазин письменных принадлежностей Бюро сокровенных посланий. Необычное название, правда? Слово послание как бы возвышает и превозносит процесс которые мы совершаем автоматически каждый день. Однако в век технологий, когда общение доступно 24 часа в сутки, насколько важно и нужно отправлять кому-то письма? Признаюсь, я был удивлен, получив от своего агента ваше письмо. Не электронное, а написанное от руки. Мне иногда кажется, что люди перестали вкладывать искренние чувства во что-либо. А что уж говорить про письма? Пока что я не сильно продвинулся в следующем проекте, но планирую как можно скорее дать о себе знать. Старался вложить в письмо всю свою душу. Надеюсь, вы это чувствуете. С наилучшими пожеланиями. От Йонгвана. Молодой человек поставил точку и осторожно потянулся, медленно поворачиваясь в разные стороны. Затем аккуратно вложил письмо в конверт, наклеил стикер и запечатал его. Подойдя к стойке, Йонгван поинтересовался. Здесь же можно отправить письмо? Конечно. Вам только нужно купить марку? Хорошо, давай. Оплатив покупку, он попрощался и вышел. Хайон внимательно разглядывала его письмо. Йонгван так легко и без особых усилий написал его. Хайон ужасно завидовала, что ему есть, кому ответить, и он может так свободно выразить свои мысли. Внезапно раздался звонок от Сонхо. Он объяснил, что у Хаюль резко поднялась температура, поэтому весь день он провел в поликлинике. Переведя немного дух, он добавил, что ему понравились утренние фотографии и стал их нахваливать. Затем предложил девушке в свободное время вести страничку магазина в соцсети. «Посмотри на него, раскомандовался. Еще обязанности хочешь мне прибавить?» «Да у тебя же хорошо получается. Если бы это было не так, стал бы я тебя просить». «Посмотрим». Когда закончишь с делами, почитай журнал». «Уже прочел. Думаешь, нам правда стоит продавать свои блокноты?» В последнее время посетители Бюро сокровенных посланий все чаще интересуются, продают ли здесь блокноты собственного изготовления. Почти весь их товар оригинального производства. Неужели у них нет своих блокнотов? Хайон скурпулёзно записывала все запросы клиентов в журнал в надежде, что Сон Хо предпримет какие-то шаги. Но и сегодня она не услышала от него никакого решения. Ну, может, ничего сильно и не поменяется. Мы же все равно считаемся магазином констоваров. Постоянно звонят, спрашивают, продаем ли мы скотч или диктофоны. Изначально сонхо хотел продавать все, что нужно для писем. Но так, чтобы не превратиться в какой-нибудь типичный магазин констоваров. Поэтому его терзали сомнения. Если они начнут продавать брендированные блокноты, пусть и брендированные, не утратят ли они свою уникальность. До приезда в Сеул Хайон никогда не слышала про бюро сокровенных посланий. Она вбивала названия в карты, но высвечивался только магазин концтоваров. В итоге ей пришлось звонить сонхо и уточнять, чем все таки занимается его магазин. Так Хайон и оказалась в бюро сокровенных посланий, хотя на дух не переносила письма. «Ну а что? К нам же в целом приходят люди, которые любят писать. Так почему бы и нет?» «Не знаю». «Но смотри, если так подумать, в блокнотах можно делать заметки, вести дневник. Это же тоже своего рода письма, только себе. Я не вижу сильной разницы». Выдержав небольшую паузу, Сон Хо тихо произнес. «Может, ты и права». Хозяин магазина решил еще раз тщательно взвесить все «за» и «против» и повесил трубку. Рабочий день Хайон давно закончился. Прибрав в магазине... Девушка собиралась уже уходить, как ее взгляд привлёк набор для писем. Хорошо запечатаны, листы в крупную клетку. Раньше на конкурсах сочинений Хайон писала именно на такой бумаге. Спокойно рассматривая набор, она вытащила один лист. Хайон все еще была подавлена, ведь ее ровесник так ловко и легко пишет письма, а она и буквы вывести не может. «Да что я там умею?» «Сейчас даже будь перед ней письмо сестры», Хайон сомневалась, что смогла бы ответить ей что-то вразумительное. Дело даже не в том, что ей надоели письма. Скорее, она просто не знала, что сказать. «Какой писатель без идеи, а кинорежиссер без места съемок?» Но сегодня на нее что-то нашло, и в самом верху листа появилась надпись. «Кому? Хёмин». Легко справившись с первой строкой, она приступила к следующей но больше ничего не приходило в голову. Ручка замерла в воздухе. «Ну что, писака?» — ухмыльнулась девушка. Затем смяла лист бумаги и запустила его в мусорное ведро. Тем временем небо заволокли тучи. Похоже, скоро пойдет дождь.